Глава девятнадцатая. Александра. В горле сухо. Вырываюсь из цепкого крепкого сна и привстаю на мягкой, мягкой постели. Под ладонью мокрая горячая простынь. Я не помню. Как и почему? Я же в машине с Расулом ехала, а сейчас где? Приподнимаюсь. Тело бессильное, с трудом удерживаю собственный вес на вытянутых руках. В комнате полумрак, но она точно большая. Я ползу по кровати почти вслепую, пока не натыкаюсь на что-то мягкое и испуганно дергаюсь в сторону, упав на прежнее место. «Ты проснулась?» — голос Расула. «Где я?» В темноте его большая фигура кажется еще более темной, чем ночь. Он передвигается к краю, зажигает свет ночника. Трет лицо, на нем щетина густая и отросшая почти борода. Я смотрю на его заросшее лицо. Теперь он еще больше похож на какого-то опасного типа. Лучше бы держаться от него подальше. А почему оброс? Был же... Аккуратно выбрит, щетина ровненькая. На зоне отдыха. «Привет!» — усмехается криво. «Пить хочешь? Как самочувствие?» «Я...» «Какая еще зона отдыха?» «Пить хочу». «Где мы? Ты...» «Обросший?» Ммм, На!» — протягивает телефон с датой. «С возвращением!» — выдыхает с облегчением. «Пить сейчас принесу. Не вставай пока, ок. Ты слабая». «Я сильная. Вот еще!» Но, спустив ноги на пол, понимаю, что голова кружится. Вынужденно падаю обратно. Волосы трогаю и с трудом удерживаю мину на лице. Мне хочется отдернуть руку от липких сосулек. Пытаюсь переварить, что почти четыре дня прошло. «Как так?» «Неужели я что-то выпила? Или он мне дал выпить?» «Нет, нет, нет, я ничего не пила, не ела из его рук. Или загипнотизировал, или... Черт его знает!» «Держи, присядь. Да не хватайся сильно, через соломинку пей». Сделав несколько глотков, снова сползаю на мокрую и вонючую от пота подушку. «Хочется помыться и поменять здесь все». «Напилась?» — осторожно ставит стакан на тумбу. «Руки подними». «Это всего лишь гребаный градусник. Не смотри на меня так. Ты простыла сильно. Пришлось за тобой присматривать». «А ты чего? Добрый такой. Айболитом заделался?» «Больше некому». «То есть?» «Мы в такие ебеня уехали», — трет бородищу, «что с врачами как-то не заладилось». Максимум тебе бы предложили народную медицину, но я как-то не сторонник прижигания духов болезни огнем и окуривания тела дымом, если только это не веселящее средство. Спасибо, что не сжег на костре, лепечу, и снова бросаю взгляд в сторону стакана с водой. Сил нет даже руку поднять, честно, а пить снова хочется. И писать, и мыться. Здесь есть что-то вроде ванной комнаты или удобства на улице? Надо было видеть глаза Расула. Мы, конечно, вдали от благ цивилизации, но гадить на улице под кустами не придется. Все есть. Там, кивает в сторону коридора. Хочешь? Я ужасно выгляжу. И воняешь. Вот гад. Я и так чувствую себя бомжихой в канаве, а он совсем не помогает, только делает хуже. «Так где ванная?» «Пошли, провожу». «Я сама». «Да я лучше проконтролирую. Думаю, одной шишки тебе хватит». «Какой шишки?» «Которую ты уже набила, когда сама потащилась на поиски туалета и не дошла. Вернее, до косяка дошла, и все». «Я не помню». «Я бы покраснела, но эмоции пока отрублены, наверное, задохнулись под коростой. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не начать чесаться». Но руки так и тянутся. «Вот ванная. Туалет. Набрать воды?» Не дождавшись ответа, Расул возится с кранами. «Ванна здесь самая обычная, не очень большая. Не идет ни в какое сравнение с роскошью его дома, но мне здесь даже больше нравится. Стены светлые, кафель по центру с изображением ракушек на песочном пляже. «Теплую сделаю. Дверь не запирается», — предупреждает. «Не геройствуй, ок?» Если что, Ари. Расул окидывает меня темным взглядом. Или лучше я здесь буду, так надежнее. Ты будешь смотреть, как я писаю? Я уже много раз видел, как ты пишешь, и даже натягивал тебе трусы. Позорище! Схлипываю, закрыв лицо ладонями. Какое позорище! В глубине дома раздается телефонный звонок. Расул хлопает меня по плечу ладонью не сильно. Ладно, мочись без меня. «Для разнообразия. Приду через пару минут. Стесняешься? Шторку сдвину, и твои крошечные сиськи видеть не буду», — сдвигает шторку для душа. «А без тебя? Никак? Нет, я тоже хочу привести себя в порядок. У меня будут гости». «Женщины? Одной вполне хватит». «Я оснакиваю сухо. Заминаюсь. В голове тысячи вопросов». Я же помню, как меня вынудили дать согласие за ним следить. Но Расул все сразу понял, и потом... Ничего, уснула. Шпионка экстра-класса задрыхла без задних ног. Простыла, ничего не помню. Прямо сейчас в секретные агенты Ми-9. Поговорим потом. Сейчас постарайся без суеты и травм, ок? Я киваю в знак согласия. Расул еще раз осматривает меня с ног до головы долгим взглядом, полным каких-то загадочных эмоций, и только потом выходит. Ползу на унитаз со скоростью черепахи, спешащей по своим делам. Каждое движение стоит больших усилий. Я будто ковидом переболела. По крайней мере, все, кто им переболел, по-серьезному делились именно такими впечатлениями. Упадок сил, тело болит всюду, дышать трудно. Мои легкие поглоточку принимают воздух, и голова кружится-кружится, но я справляюсь. Правда, справив нужду, не могу не думать о поведении Расула. «Не материться», — сказал пару пошлостей, — «но в целом...» В ванну заползаю с громким плеском. В дверном проеме сразу же появляется голова Расула. «Ты там не утонула?» — впивается колючим взглядом. «Нет, не тебе, Рамина» все хорошо спасибо прикрываюсь руками к счастью он слишком занят беседой и выходит я варюсь в котле смущения он видел как я писала интересно теперь я точно могу записать его в возвращенцы